Враги Великого Князя Бог любит наше Отечество, милые дети. Вы верно и сами видите, слушая нашу историю. Сколько бед и несчастья оно вынесло. И страшные чужеземные завоеватели, и собственные русские князья разоряли, жгли, опустошали его – Его благородные, великодушные государи должны были преклонять колени перед дикими варварами, должны были больше двухсот лет постоянно дрожать за жизнь не только своих подданных, но и за свою собственную. Кроме татар, этих ужасных, бесчеловечных мучителей России, сколько еще других врагов желали погубить ее». Сначала печенеги и половцы, потом шведы, датчане, немцы, литовцы, поляки, венгры. Все, в свою очередь, нападали на русских и истребляли их. Среди таких опасностей что другое, кроме любви и божьей помощи, могло спасти их? И как мудро посылалась им эта небесная помощь. Когда в Орде царствовал хан, больше других любивших войну и кровопролитие, тогда и России Бог посылал храброго князя, который умел противиться злому татаринам. Когда, наоборот, татарский царь больше любил спокойную и веселую жизнь в сарае и деньги, на которые можно было покупать все, что веселило его – Тогда на русском престоле был щедрый и миролюбивый князь, который радовался, что деньгами, а не кровью, он мог покупать спокойствие своих подданных. Когда соседний Литвой управлял злой, жестокий, жадный Ольгерт, тогда у нас был умный, неустрашимый Дмитрий Донской. Когда литовским князем стал храбрый и хитрый Витофт, племянник Ольгерда, тогда великим князем московским, был не меньше его хитрый сын Донского Василий I. Больше двадцати лет продолжались ссоры этих двух князей, несмотря на то, что дочь Витофта, София, была замужем за Василием Дмитриевичем. Они оба были примечательными людьми своего времени, и поэтому, слушатели мои верно, хотят узнать несколько подробнее их историю. Витовд был один из самых жестоких и сильных завоевателей. Король Егайла, став супругом наследницы польского престола, Геодвиги уже не думал о войне, и, не заботясь о литовском княжестве, не выезжала из своей польской столицы Кракова. Витовт, пользуясь этим, овладел Литвой и через некоторое время и Волынью. Но все это казалось мало ненасытному. В 1395 году он завладел Смоленском, так что уже кроме литовских земель Ему принадлежала вся старинная земля Вятичей, то есть нынешние Орловские земли с частью Калужских и Тульских, множество удельных городов Черниговских князей. Одним словом, Витовд был государем всей Южной России и замышлял отнять у Василия Дмитриевича и последние оставшиеся у него области, где сохранялась жизнь и будущее величие русских. Сколько надо было Василию иметь мужества, благоразумия, осторожности и даже хитрости, чтобы не допустить исполнения намерения злого Витовта. Ему это полностью удалось, и Витовт, видя твердость русского князя, отказался от своих замыслов и в последние годы княжинья Василия жил уже в мире с ним. Его гордость была во многом усмирена татарами. Чрезвычайная страсть повелевать другими и отнимать чужие владения внушила ему однажды мысль победить сначала сарайского хана Тимура Кутлука, а потом и его покровителя, самого Тамерлана. Чтобы затеять ссору с Кутлуком, он призвал к себе изгнанного из орды хана Токтамыша и обещал возвратить ему опять татарский престол. Тохтамыш обрадовался такому счастью. Литовский князь уже давно славился своей силой и храбростью, и на его помощь можно было надеяться. Вот они отправились на «Татар». Витовт приглашал в этот поход и своего зятя Василия Дмитриевича, но умный великий князь, видя на примере Южной России, что для русских литовская власть еще хуже татарской, и зная, что после победы над татарами уже все должны будут покориться Витовту, сумел отговориться от приглашения тестя и не дал ему вспомогательного войска. Гордый Витовт оставил без внимания отказ Василия. Он надеялся, что и без помощи русских справится с татарами, но ошибся. У Тимура Кутлука был хоть и старый, но умный и храбрый воевода Едигей. Ему суждено было наказать дерзкого литовского князя, который в первом же сражении был так разбит татарами, что едва мог спасти третью часть своего войска. Хан Тимур Кутлук гнал его до самого Днепра, взял с Киева три тысячи рублей литовского серебра, оставил в этом городе своих баскаков и разорил область Витовта до самого Луцка. Так всегда бывают наказаны гордые. Старика Едигея помнили и в Северной России. В 1408 году он приходил разорять ее за то, что великим князем было дано позволение сыновьям Тахтамыша жить в России. Это нашествие татар было так ужасно, как и прежде. Все места от реки Дон до Белого озера и Костромского Галича были разорены. Только Москва, благодаря храбрости князя Владимира Андреевича, спаслась. Впрочем, этот поход Едигея не принес большой пользы татарам. Новые беспорядки в Орде заставили его быстрее возвратиться туда, а русским дали возможность не слушать приказаний ханов. Хотите ли, слушатели, прочитать письмо, которое старый Едигей написал с дороги великому князю? Оно очень любопытно, потому что покажет вам, как думали и писали тогда наши гордые повелители и как уже мало повиновался им великий русский князь. Вот это замечательное письмо.